В ресторанчике уважали не только французскую кухню. Здесь также можно было отведать русские блины, английский пудинг и манты, родиной которых принято считать Китай. Я бывала тут несколько раз, и несмотря на то, что ресторан располагался в самом центре Тарасова, здесь каждый раз было мало народа. А еще в ресторане была интересная система обслуживания клиентов. Днем тут не было официантов. Нужно было подойти к барной стойке, чтобы сделать заказ, а через некоторое время снова подойти туда же и забрать его. Разносчики приступали к работе после шести часов вечера и трудились уже до самого закрытия. Сегодня в ресторане вообще никого не было, кроме бармена. Он скучал за своей стойкой, и он тоже был рад меня видеть. Саша, как выяснилось, меня уже ждал. А кликнул по имени, когда я достала кошелек, чтобы оплатить свой заказ. Я выбрала круассан и чашку чая. Перед Сашей стояла бутылка пива. «Значит, не за рулем», — подумала я. «Но пиво в середине дня, значит, ему не нужно потом на работу». «Пиво в бутылке на пару пальцев. Получается, что он тут сидит давно». «Так вот ты какая!» — улыбнулся он. «Странно все это не находишь». «Странно», — согласилась я. «Пока ждал, позволил себе», — указал он на бутылку пива. «Ты же не против, что я пью?» «Ты же пьешь, а не бухаешь», — заметила я. «И то верно», — согласился он. «Куплю еще одну, тебе прихватить?» «Ой, нет», — отказалась я, «как-нибудь потом». «А будет ли это потом?» — подмигнул мне Саша. «Впрочем, не настаиваю». Он вышел из-за стола и направился к барной стойке. Впечатлил его рост. С такими данными... Ему бы котов с деревьев снимать. Саша, однако, вернулся не с пивом, а с чашкой капучино. «Передумал», — объяснил он. А еще посмотрел на красивую девушку, которая явилась из моей мечты, и понял, что хочу ей соответствовать. Я не алкаш. Я очень даже кофеман. «Я тоже. За девушку из моей мечты». С этими словами он поднял стакан. «Может, ты хотел сказать, что я девушка твоей мечты?» «Нет», — покачал он головой, — «я сказал именно то, что сказал. Из мечты, из». Это было чертовски приятно слышать. Саша знал толк в комплиментах и умел расположить к себе. Он обладал каким-то ванильным обаянием, что, несомненно, сбило с толку немало девчонок. «Я тоже была девчонкой, но немножко другой». И я работала над очень сложной задачей. Саша был мне нужен как раз для того, чтобы я смогла ее решить. «Откуда у тебя мой номер?» – спросил он. Вот и началось самое интересное. «Эх, недолго свадьба пела!» «Он был в списке контактов одного человека», – ответила я. «Какого человека?» «Он умер, к сожалению». Саша откинулся на спинку стула. «Назови его имя», – потребовал он. «Максим Зайцев», — ответила я. Саша покачал головой. «Не знаю такого». «Может, ты просто забыл?» Зайцев предлагал тебе работу взамен той, которая у тебя была. Ты был личным водителем одного известного предсказателя, которого все помнят, как Эньо. На самом деле его звали Кирилл Долгов. Теперь вспомнил? Саша опустил взгляд на руку, который упирался в край стола. Покусал губы, покачал головой. Я не торопила. Пусть делает вид, что не при делах. Я подожду. Вспомнил. Да, я знал того мужика, ответил он. Как ты сказала? Зайцев? Точно, Зайцев. Это он. Нормальный такой был мужик. Он с другом еще работал в каком-то фонде, где, оказывается, помощь детям. Там еще на фасаде зайцы нарисованы. Это хорошо, что ты вспомнил, похвалил я его. Хотел бы я все забыть. А что такое? Да так, были сложности. Мы могли бы еще погонять по кругу односложные ответы, и разговор закончился бы очень быстро. Но в мои планы это не входило. Мне нужно с тобой поговорить, Саша. Мы уже разговариваем. На улице раздался резкий звук. Кто-то бросил на землю петарду. Послышались крики недовольных. «Дети балуются», — решила я и посмотрела на Сашу. «Мелкие, поэтому глупые», — заметил он. «Странно, но я не могла при нем спокойно пить чай и угощаться круассаном. Было неловко, словно я в больном платье явилась на чьи-то похороны». Мой спутник вел себя непринужденно. с кофе он управился довольно быстро. «Ты общаешься с бывшими коллегами?» — спросила я. «С какими?» уточнил Саша. «У тебя их было много». «С какими?» — с нажимом повторил он. «С Жанной, Андреем. С этими-то нет». И он стал смотреть в окно, всем видом показывая, что тема для него непростая. «Я не поняла. Знает он о том, что Жанны и Андрея уже нет в живых?» Саша откинулся на спинку стула. «Это вопрос с подвохом, наверное», скривился он. Но я отвечу, я в курсе, что Жанки и Андрея нет в живых. Вот так вот. Значит, ты все же поддерживал с ними отношения? Да нет, просто созванивались. Нерегулярно. Андрей сказал, что Жанка погибла в аварии. Вроде бы сердце подвело, а она тогда за рулем была. А спустя время вместо Андрюхи сняла трубку его сестра и сообщила, что он тоже. Но на даче. Что-то там чинил или строил. Было жарко, ему поплохело, помочь было некому. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Я все же лучше пива». Он вернулся с двумя полными бокалами разливного светлого. «Второй для меня принес?» спросила я. «Нет, второй тоже для себя». «Ты же за рулем?» мрачно заметил он. К слову, до ресторана я добиралась на автобусе. «С чего ты взял, что я за рулем?» удивилась я. «Сейчас почти все с правами», — ответил он. «Прямо вирус какой-то. Да и от пива отказываешься». Пришлось вспомнить, что я сделала точно такие же выводы о нем сразу, как увидела. Вот оно, как смотрится со стороны, оказывается. «С таким ускорением скоро твой мозг перестанет нормально выстраивать логические цепочки», — напомнила я. «Он будет путаться в показаниях, и нам станет трудно поддерживать диалог». «Ты про какое ускорение?» – удивился Саша. «Про пиво? Не беспокойся, мой лимит еще не исчерпан». «О чем ты хотела поговорить? О Жанке с андрюхой «Так я не знаю, почему они вдруг оба скончались. Были здоровы, вроде бы. При мне не жаловались на самочувствие. Жанка так вообще фитнесом занималась. А Андрея убило солнце. Он ненавидел жару. Небось, башку забыл прикрыть, когда на жаре работал». Вот и нагрелся. Он залпом уговорил добрую половину первого стакана. Махнул от души, как в последний раз. И тебя не тревожит тот факт, что Максим Зайцев, Жанна и Андрей скончались практически в одно время. «Есть немного», — ответил Саша. «Но в этой гребаной жизни и не такое бывает. Во время войны практически в одно время люди умирали толпами». Тоже странно, не находишь. Было непонятно, что в нем говорит. Какая-то обида, тщательно скрываемый страх. Или потихоньку начинает действовать выпитое пиво, которое многим развязывает языки. И все же чувствовалось, насколько он закрытый человек. Пока что я не достучалась. «Войну вспоминать не будем», — предложила я. «Смерть всех троих мало смахивает на совпадение» и погибли они в мирное время. «Так можно придумать все, что угодно», — отмахнулся он. «А за себя не боишься?» — спросила я. Саша снова не сразу ответил. Рисовал пальцами по запотевшему боку пивного бокала. Его пальцы от этого становились мокрыми, и он, в конце концов, вытер их об бумажную салфетку. «Я вот с тобой сейчас разговариваю, а ведь даже не знаю, кто ты!» — тихо сказал он. А я даже и не вспомнила о том, что нужно объясниться. Слишком гладко все шло, и я забыла. И дозвонилась, и трубку не бросила, навстречу пришел. Сплошное везение. И даже узнав о том, что я в курсе каких-то событий из его жизни, не сбежал, оставив меня одну в этом уютном ресторанчике. Я достала удостоверение частного детектива и показала его Саше. Какое-то время он из-под его рассматривал, а потом внезапно лицо его просветлело. Но это была далеко не радость от встречи. «Так вот ты какая девушка из моей мечты», — проговорил он, сыщится Я слышала о тебе от шефа. «От Эньо?» «От него. Он всего-то несколько раз назвал тебя по имени, но я сразу понял, что дело плохо. Наступил момент, которого я ждала с большой тревогой потому что не была к нему готова. Саша узнал, что я начала копать под Эньо и, вынимая из его империи кирпичик за кирпичиком, добралась в итоге до трона самого властелина. К тому, что было потом, я уже не имела отношения. Кирьянов резко перехватил эстафету, чтобы довести дело до конца. Итог истории был очень печальным. Саша решал, как ему быть дальше. Я это видела по его лицу, по тому, какую позу он принял, по коротким и быстрым взглядам, которые он то и дело бросал по сторонам, лишь бы не смотреть мне в глаза. Скорее, не доверял, и очень сильно. «Я могу тебе помочь», — сказала я, — «обеспечу твою защиту». «Да не нужна мне защита». Я не была бы так уверена. «А что ты сделаешь?» — усмехнулся он. Закроешь собой, если в меня начнут стрелять. Если понадобится, то закрою. Второй стакан улетел еще быстрее. Лицо Саши пошло красными пятнами. Тебе не интересно знать, почему именно по телефону я заговорила о спасении твоей жизни. Он неопределенно качнул головой. Ни да, ни нет. Я как бы догадался, выдавил он из себя. Но решил, что если мы увидимся, то я ничего не потеряю. Хотя знаешь, я не знал наверняка, кто ты. Просто голос твой понравился. Подумал, что можно встретиться. А потом, может, ты бы и жизнь меня спасла. Несколько раз. Как вариант. А ты, оказывается, по этому делу. На последних словах он приподнял бровь, и я поняла, о каком спасении он думал. Одно из двух значит, подвела я итог. Я, конечно, от своих слов не отказываюсь, но спасать тебя буду иначе. Давай на чистоту, Саш. Ты можешь быть следующим, ведь Жанна, Андрей и даже Зайцев были связаны с одним человеком. Его имя всплывает каждый раз. Были еще Артем и Ольга, вдруг произнес Саша. Они в порядке? Этих ребят я помнила. Артем и Ольга были парой и вместе работали на долгово. Их обязанности были самыми сложными. Они заранее собирали о каждом клиенте максимум информации и к делу подходили очень ответственно. Информация была разбросана по разным организациям и географическим точкам. Порой она хранилась там, куда было очень сложно добраться. В чьей-то памяти, в закрытом архиве. В компьютерной базе данных доступ, который был закрыт семью замками. Конечно, получалось у них не всегда, но то, что удавалось найти, впечатляло. Нам так и не удалось увидеться, а на допросах с их участием я не присутствовала, но отлично запомнила, какую услугу они оказывали почившему Эньо. Я не знаю, что с ними, где они, ответила я. Но если бы ребята попали в беду, Мне бы сообщили. Кто? Каким образом? У меня свои источники. Просто я пытался с ними связаться, объяснил Саша. Неудачка вышла. Электронные адреса, похоже, они сменили. По телефону вместо Ольги отвечает какая-то бабка. Я спросил, знает ли она Ольгу, но понял, что бабка вообще ничего не соображает. Артем был недоступен. В общем, бросил я это дело. «Не повезло», — не удивилась я. «Наверное». В ресторанчик стали набиваться люди. Дело шло к вечеру, и нагулявшийся по Тарасову народ желал отдохнуть под хруст французской булки. Саша подобрался, пригладил волосы. Пиво его не брало, теперь я в этом убедилась. Выглядел он совершенно трезвым. «И как ты собралась меня спасать?» — спросил он. «Нет, серьезно, как?» «Действительно». Я могла бы обеспечить ему защиту, потому что он не пожаров, который сам, кому хочешь, шею свернет. Саша был не таким. За его бравадой и намеками на приятное времяпровождение таились растерянность и тревога. И было от чего волноваться. — Где ты живешь? — спросила я. — А что такое? — напрягся он. — Один ли с кем-то? — Один, — сразу ответил он. — А с кем мне? «Это хорошо, что один». Я встала, подошла к барной стойке, попросила счет. Заодно заплатила и за Сашу. «Зачем ты это сделала? Я так плохо выгляжу», — напрягся он. Я не видела, что он подошел и стоял у меня за спиной. «Могу я угостить?» «Могу. Вот и угостила». Мы вышли на улицу. Саша шел рядом, спрятав руки в карманах своей огромной желтой толстовки. И далеко ты живешь? Хочешь меня проводить? Почему бы и нет, пожалуй, я плечами. Заодно посмотрю, как ты живешь. Не волнуйся, долго не пробуду. Просто проверю дверные замки и проведу инструктаж. Думаю, я сумею за себя постоять, насмешливо заметил он. Да и далековато ехать придется. Ничего страшного. Я живу за городом, предупредил он. Понятно. А где? Черная топь. Я слышала об этом месте. О нем ходили нехорошие слухи. Заброшенные дома и темный лес по всему периметру, болото, лютое комарье, отсутствие электричества и удобства на улице. Один мой знакомый фотограф как-то попытался прожить там неделю, чтобы сделать фото такой природы, которая счастлива без всей этой вашей цивилизации. Продержался там четыре дня. На пятый вернулся в Тарасов Совершенно простуженным и наполовину седым. Рассказал, что в последнюю ночь кто-то к нему стучался в окно до самого рассвета, а он думал, что это дождь телеветки. Наутро увидел, что оконное стекло треснуло. Тогда-то я и понял, что фотография не мое, признался он. Место там дурное, а я, дурак, не верил. Убегал на рассвете, роняя объективы. А Саша там живет. «Почему ты вообще решил туда отправиться?» — удивилась я. «Там же жутко!» «Я подумал, что и не в таких местах живут», — ответил Саша. «А я вроде не трусливый. Но все же что-то не складывалось. Саша не выглядел отшельником, следил за собой. И сорт пива, которое он пил в ресторане, явно был ему знаком. Он мог остаться в Тарасове, но почему-то уехал к черту на куличке. Тот самый фотограф потом вспомнил, что в черной топе, кроме него, жили какие-то люди, которые вели себя нагло, а выглядели так, словно восстали из могил. Он придумал им название «Лесные бомжи». «Если есть городские бездомные, то должны быть загородные», – рассуждал он. «А за городом тоже наверняка своя градация. Есть бомжи полевые, а есть лесные. Целая партия». «Ну их нафиг!» Все это так и лезло из памяти. Саше там оставаться было нельзя. Он там, как живая мишень. «Знакомые в Тарасове есть?» Спросила я. «Те, у кого ты мог бы пока пожить?» «Есть. Отец. Но он вряд ли будет рад моему появлению. Значит, никого нет?» «Нет? Это ты к чему? Ты там прячешься?» Я догадалась об этом, как только услышала название «Черная топь». По доброй воле никто бы там не остался, а Саша умудрился поселиться в этом глухом месте и даже выжить. Есть предложение, и я бы хотела, чтобы ты его обдумал. Очень надеюсь на положительный ответ. Предлагай. Мы остановились возле автобусной остановки. Ты соберешь все свои вещи и поселишься в квартире. В современной квартире, которая находится в этом городе, а не среди деревянных развалин. «С чего бы мне это делать?» — спросил он, но я заметила, что предложение его реально заинтересовало. Да и вряд ли кто-то отказался бы от такой кардинальной смены пейзажа за окном. «Там, где ты сейчас живешь, опасно. В городе я смогу обеспечить тебе защиту. И что ты хочешь взамен? Ты расскажешь мне все?» «Что ты знаешь об Эньо? Обещаю никогда не использовать это против тебя!» Думал он совсем недолго. «Когда и куда мне приехать?» Спросил он. Я посмотрела на часы. Прикинула, что к родителям долгого сегодня уже не успеваю. «Сейчас можешь?» «Си... сейчас?» «А чего тянуть?» «Сколько до черной топи?» «Сто раз обернемся». «А там еще пешком через лес продираться», напомнил Саша. От дороги еще минут двадцать пилить через бурелом и болотную жижу. Основную дорогу давным-давно завалила. Ноги сломать можно. «Я не пойду», — легко согласилась я. «Я буду ждать тебя в такси. Если поедем сейчас, то успеем до темноты». «Думаю, я спокойно проведу там еще одну ночь», — попробовала отрезвить меня Саша. «А утром приеду, куда скажешь». Я почувствовала, что начинаю раздражаться. Он полагает, что я что-то делаю, не думая. Вот так вот. Вспыхнула на ровном месте и давай действовать. Зря. Мысль о том, что от Саши легко избавиться, не отпускала меня с того момента, как он ответил на мой звонок. Жанна Быстрицкая, садясь за руль в день своей смерти, вряд ли думала, что жить ей осталось считанные метры. Андрей Неведомов наверняка представлял себе, как славно будет выглядеть построенный его руками дом а потом перестал представлять, в каком месте настигнет Сашу его личный сердечный приступ. «Ты скрываешься, не так ли?» осмелела я. «Тебе об этом неловко говорить, тем более девушке, с которой ты только что был в ресторане. А теперь подумай, стала бы я уговаривать тебя вернуться, если бы была уверена в твоей безопасности?» «Чушь!» – с сомнением произнес он. И куда ты побежишь, если кто-то рвется в твой дом? В лес? Ладно, — резко сказал он. Ладно, поехали. Мы успели. Правда, за городом сумерки более активные, если можно так сказать. Да и освещения никакого. Мы успели вернуться в Тарасов до того момента, как пустынную загородную дорогу накрыла темнота, а лес стал похож на смертельную ловушку. Я привезла Сашу к себе и поселила в отдельной комнате. Он сразу же отнес туда свои пожитки, а потом появился с пустыми рюкзаками в руках. Постирать бы, — попросил он, — я ими где только не возил. Сначала он бродил по квартире, не знаю, куда ему можно, а куда пока что лучше не соваться. Поняв, что ванная комната в его полном распоряжении, он исчез за ее дверью на целый час, после чего явился передо мной, благоухая ароматом моего геля для душа. Загрузив стиральную машину его вещами, я попросила его соорудить ужин. Теперь уже такой, какой хочет он, потому что я в кухарке не метила. Я не привыкла к этому, хотя и проводила некоторую часть своей жизни в заботе о других. Но именно сейчас мне не хотелось суетиться на кухне. Саша кивнул и быстренько сварганил макароны с сыром. После ужина я сделала кофе и приготовилась допрашивать свидетеля. На минутку только покинула комнату, чтобы выкурить там сигарету и позвонить Кирьянову. «Вов, я жильца привела», — сообщила я новость. «Просто имею в виду». «Это кого же?» — не понял Кирьянов. «Личный водитель нашего дорогого Эньо поживет пока у меня». «Ему что, больше негде? Стой!» «Так ты до него, получается, дозвонилась?» «Разумеется!» Он жил в черной топе, представляешь? Он там отлеживался. Я решила, что это опасно. Он там скрывался, что ли? Переспросил Кирьянов. Черная топь, кошмар. Во прижал человека. Типа того. Я его оттуда вытащила, пока жив. Это я уже понял. Надеюсь, ты осознаешь, что перешла все границы? Не первый раз замужем, напомнил я ему. Пойду, Вов. Попробую выведать у спасенного все его секреты. Удачи! Я уже хотела распрощаться, но Кирьянов попросил еще минуту. Запиши адрес родителей Кирилла Долгова, сказал он, и телефоны их тоже. Я послушно записала все контакты. Ты помнишь, о чем я говорил? Аккуратнее с ними, Тань. Я тебя поняла, ответила я. Все дело в том, что я не погоду с ними буду обсуждать, а о сыне спрашивать. По-любому им придется погружаться в то, что случилось. Ты же умеешь преподнести безболезненно, но там такой тяжелый случай, что даже твоя деликатность может не сработать, предупредил подполковник. И попашь там резкий, кстати, просто будь готова. Вернувшись в комнату, я нашла ее пустой. К кофе Саша не прикоснулся. Решив, что он меня не дождался, я постучалась в дверь его комнаты, и, не услышав ответа, приоткрыла ее. Саша лежал на кровати. Прошедший день оказался ему не по силам, и он крепко уснул. Видно, прилег на минутку, но где минутка, там две. Одна его рука была отброшена в сторону, а другая лежала на груди. Пальцы касались кулона в виде гладкого черного камня, опутанного серебряными нитями.